17. -е. по Киеву шел молодой офицер лицо у него было белое волосы зачесывались как лавры на виски он начинал полнеть но походка его была легкая уверенная по иполетам он был подполковник у маленького дома он остановился и постучал в дверь колотушкой заменявшей звонок под перденщик и сразу же из комнаты выбежал молоденький подпоручик они крепко поцеловались и вошли в комнату где сидел Грибоедов и другой военный. Широкоплечий, тоже молодой полковник. «Рад вас видеть», — сказал мягко молодой подполковник с лаврами на висках. «Человек от Михаила Петровича чуть не запоздал, я собирался в Тульчин. Иван Григорьевич, здравствуйте!» «Жарко», — сказал он широкоплечему. Грибоедов обрадовался мягкому голосу и изяществу. «Я не мог проехать Киев, не повидав вас». А я хочу вас в Тульчин ввести. Место зеленое, городишко забавный. Павел Иванович Пестель давно ищет с вами знакомство. Лестно мне ваше внимание, но жалею, тороплюсь. Александр Сергеевич, не благодарите. Все мы как в изгнании. И так трудно истинного человека встретить. Вы не знаете, что здесь вы виною больших военных беспорядков. Все мои писаря вместо отношений переписывают ваше горе. «Ждать, пока цензура пропустит, состаришься». Грибоедов улыбнулся. «А вось дождусь вольного книгопечатания. И, конечно, первую его книгу будет ваша комедия народная, прямо русская. А сам Сергей Иванович только французские стихи пишет», — сказал подпоручик. Подполковник порозовел и пальцем погрозил подпоручику. «Вы относитесь безо всякого уважения к начальству», — сказал он, и все засмеялись. Иван Григорьевич меня знает, а Александр Сергеевич может поверить. Итак, вы едете в Грузию? Многих уже нет, а те странствуют далече. Видели вы Рылеева, Адоевского? Рылеев занят изданием альмонахов карманных. Они имеют успех, у дам в особенности. Саша Адоевский прелестный. Впрочем, вот вам от Рылеева письма и стихи. Подполковник не распечатал пакета. «Какого мнения вы, Александр Сергеевич, о проконсуле нашем, цезаре Тифлиском?» «Наш цезарь слишком груб». Подполковник улыбнулся и стал серьезен. Рот у него был очерченный, девичий. «Кавказ очень нас занимает. Он столько уже поэзии нашей дал, что невольно ждешь от этого края золотого все больше, больше». Все придвинулись к Грибоедову, и он немножко смутился. «Война, — сказал он и развел пальцами, — война с горцами, многое делается опрометчиво, смаху. Наш цезарь превосходный старик и ворчун, но от этих трех бунчужных пошей всегда ждешь внезапности». Подполковник посмотрел быстро на подпоручика. Широкоплечий сидел молча и ни на кого не смотрел. «Очень меня занимает его система, — сказал он вдруг она чисто партизанская как у давыдова в двенадцатом году они друзья и кузены как там якубович начал подполковник и вдруг смешался густо заразовел простите я хотел спросить там ли он он посмотрел на руку грибоедова простреленную на дуэли и ее свело там денчик принес чаю и вина Молодой подполковник и другой широкоплечий вышли вместе с Грибоедовым. Другой скоро откланялся, они были одни. Они шли мимо кудрявых деревьев и слушали, как сторожа перекликаются колотушками. Они говорили о Грузии. Луна стояла, и политика как будто была из поэмы Пушкина. Не из унылого пленника, а из фонтана. Она журчала, как звон подполковничьих шпор. Они остановились. «И, может быть, если будет неудача, — тихо жорчал подполковник, — мы придем к вам в гости в вашу Грузию чудесную и пойдем на Хиву, на Туркестан, и будет новая сечь, в которой жить будем». Они обнялись. Луна стояла. Луна приглашала в новые земли. Цветущие. Это все было ночью в июле 1825 года. Розовый подполковник был Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Совсем молодой подпоручик, у двери которого не было звонка, а была деревянная колотушка, был Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. Широкоплечий полковник, сказавший о партизанской системе, был Иван Григорьевич Бурцов, а Александр Сергеевич Грибоедов, недовольный войной, был моложе. Теперь от Ивана Григорьевича зависела судьба проекта Судьба Александра Сергеевича. Кем же был Бурцов Иван Григорьевич? Был ли он южанин-бунтовщик вроде Пестеля Павла Ивановича, у которого почерк был ясен и тонкая черта, перечеркивавшая «Т» французская, была как нож гильотины? Или он был мечтатель-северянин наподобие Рылеева, почерк которого развивался подобно его коку над лбом? Нет, он не был. Ни бунтовщиком, ни мечтателем. Иван Григорьевич Бурцов был либерал. Умеренность была его религией. Не всегда либералы бывали мягкотелы, не всегда щеки их отвисали, и животы их были дряблы. Как то обыкновенно изображали позднейшие карикатуристы. Нет, они бывали также людьми с внезапными решительными движениями. Губы их бывали толсты, ноздри тонки, а голос гортанный. Они с бешенством проповедовали умеренность. И тогда их еще не звали либералами, а либералистами. Когда на юге возникла мысль о неограниченной вольности, туда был отправлен для переговоров от умеренных северян человек вспыльчивый, Бурцов Иван Григорьевич. Бунт взглянул на пламенный либерализм российский холодными глазами пестеля. Тогда отложился юг от севера. Потом произошла известная стоянка российской истории на площади Петербургского сената, холостая стоянка, и Бурцов Иван Григорьевич, просидев полгода в Бобруйской крепости, остался все тот же, честный, прямой, властолюбивый, заряженный, свирепым лаем либералист российский, которого пуще огня боялся Паскевич. Только по вискам выступила солью седина и нос облупился под южным солнцем. «А теперь садитесь, Александр Сергеевич, мы с вами не виделись три года». «Я не помню, Иван Григорьевич». «Три года! Три столетия!» Бурцов говорил тихо и оглядывал Грибоедова. «Многих уже нет, а те странствуют далече. Это мы все странствуем с вами». «Разве вы там были?» — спросил изумленный Грибоедов. «Шпоры, журчание, луна, Грузия». «Вот она, Грузия, однако...» «Я тоже забыл все», — сказал Бурцов. «Воюем, как видите». «Давно я от России оторвался. Я иногда вспоминаю Петербург, но вдруг вижу, что это не Петербург, а Бобруйскую крепость, вспоминаю, или что-то другое, Москву, что ли». Москва изменилась, а Петербург все тот же, и Бобруйская крепость та же. Как я мог, однако, позабыть? Да ведь помнить горько. Вот так же и я. Как-то списал тогда стихи Сергея Ивановича для памяти. Понравились мне и ясно помнил. Стихов-то немного, всего строк 8-10, и вот остались только две строки. Я прохожу по этой земле всегда в мечтах и в одиночестве. В одиночестве и дальше забыл. Никто не знает. Вы, кстати, может, знаете случайно?» «Нет», — сказал Грибоедов и удивился бурцовской болтливости. Не то он давно людей не видал, не то оттягивал разговор. «Да», — грустно говорил Бурцов, — «да, он во многом ошибался». «А горе ваше так и не напечатано?» «Цензура. Государя видели?» «Видел и говорил», — кивнул Грибоедов. «Он бодр». «Да», — сказал Бурцов, — «все говорят, что бодр, да-да». «Итак», — сказал он, — «нам нужно говорить с вами о проекте вашем». Он подтянулся. «Я ночь напролет его читал и две свечи сжег. Я читал его, как некогда Рейнале читал. И ничего более завлекательного по этой части верно уже не прочту». И вот они оба подтянулись и стали отчасти командир Херсонского полка, начальник траншей и родственник Паскевича. Они говорили, сами того не замечая громче. «Идея компании торговой поэмы чудесная. Это новое государство, перед которым нынешняя Грузия, простая арба. Превосходно и завлекательно». Так он говорил, должно быть, с пестолем. «Ваше мнение?» «Отрицательное», — сказал Бурцов. «И молчание». «Это образец критики французской», — улыбнулся Грибоедов. «Сначала эта пьеса полная остроумия, а потом полный провал». «Я не критик и не литератор», — сказал грубо Бурцов, и жилы у него надулись на лбу. «Я барабанная шкура, солдат». Грибоедов стал подыматься. Бурцов удержал его маленькой рукой. «Не сердитесь». И дождь сухо забарабанил в полотно, как голос председателя. «В вашем проекте, в вашей книге чертежа великого все есть. Одного недостает. Вы разрешите в диалоге нашем драматическом без реплик? Я должен, разумеется, спросить, чего? Сколько вам угодно. Людей». «Ах, вы об этом!» — зевнул Грибоедов. «Печей недостает, как Иван Федорович Давич сказал. «Мы достанем людей, дело не в этом». «Вот», — торжественно сказал Бурцов. «Ваша правда, дело не в этом». «При упадке цен наимения вы, крестьян в России, даром купите». «Тут предостережение дождя, тут ход прямой и непонятный, тут человек другого века». «А о людях для управления так они найдутся, вы вот воюете же у Ивана Федоровича, есть еще честные люди» мало но хорошо сказал бурцов что же из вашего государства получится куда приведет оно к аристократии и богатство к новым порабощениям вы о цели думали а вы закинул уже ногу на ногу и развалился грибоедов вы в чертеже своем не стеклянном другом вы о цели думали хотите скажу вам что у вас получилось бы что Вдруг остановился Бурцов. То же, что и сейчас. Из-за мест свалка бы началась, из-за проектов. Павел Иванович Пестель Сибирь бы взял, благо там батюшка его сидел, и наворотил бы, и отделился бы, и войной против у вас пошел бы. «Я прошу вас, я покорнейше прошу вас!» У Бурцова запрыгала губа, и он положил маленькую руку на стол. «У меня есть еще прямая честь!» Я о мертвом неприятеле своем говорить не стану. Ага, протянул Грибоедов с удовольствием. Ну а Кондратий Федорович был человек превосходный, человек восторженный. Бурцов вдруг побледнел. Кондратий Федорович в купе с вами мужика бы непременно освободил, литературу управлял бы. Бурцов захохотал гортанно, лая. Он ткнул маленьким пальцем почти в грудь Грибоедова. «Вот», — сказал он хрипло, — «договорились?» «Вот. А вы, крестьян российских, сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников, на нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров? Где ваши растения колониальные произрастают? Кошениль ваша? В скот, в рабов? В преступников мужиков русских обратить хотите? Не позволю». «Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами в яму, с детьми, с женщинами! И это вы горе от ума создали!» Он кричал, бил воздух маленьким белым кулаком, брызгал слюною, вскочил с кресел. Грибоедов тоже встал. Рот его растянулся, оскалился, как у легковесного борца, который ждет тяжелого товарища. «А я не договорил», — сказал он почти спокойно. Вы бы как мужика освободили? Вы бы хлопотали, а деньги бы плыли. Деньги бы плыли, — говорил он, любуясь на еще ходящие губы Бурцова, который не слушал его. И сказали бы вы бедному мужику российскому «младшие братья». Бурцов уже слушал, открыв толстые губы. «Временно, только временно. Не угодно ли вам на барщине поработать?» И Кондратий Федорович это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольную обязанностью крестьянского сословия. И верно гимн бы написал. Тогда Бурцов ощетинился, как кабан. Крупные слезы запрыгали у него из глаз на усы. Лицо его почернело. Он стал подходить к Грибоедову. «Я вызываю вас, прокарклон, я вызываю вас за то, что вы имя!» «За то, что вы Кондратья!» Грибоедов положил длинные желтые пальцы на бурцовские ручки. «Нету», — тихо сказал он, — «не буду драться с вами. Все равно, считайте меня трусом». И пальцы, простреленные на дуэли, свело у него. Бурцов пил воду. Он пил ее из кувшина огромными глотками. Красный кадык ходил у него и он поставил на столик пустой кувшин. «По той причине, что вы новую аристократию денежную создать хотите, что тысячи погибнут, я буду всемерно проект ваш губить». Голос его был хриповат. «Губите!» — лениво сказал Грибоедов. Бурцов вдруг испугался. Он оглядывал в недоумении Грибоедова. «Я погорячился, кажется», — пробормотал он, вытирая глаза. «У вас те же манеры, что у покойного Павла Ивановича. Я вас совсем не знал. Помнил, но не знал. Но я не могу понять, чего вы добиваетесь. Что вам нужно?» Он ходил глазами по Грибоедову, как по крепости, неожиданно оказавшейся пустою. Дождь, протекавший сквозь полотно, падал в углу маленькими торопливыми каплями, и все медленнее. Значит, он прошел. Грибоедов изучал эти капли. «А что вы скажете Паскевичу?» Спросил он с интересом. «Я ему скажу, что он, как занятый военными делами, не сможет заведовать, и что его власть ограничится». «Это умно», — похвалил Грибоедов. Он стал подыматься. Бурцов спросил у него тихо. «Вы видели мою жену? Она здорова?» «Это ангел, для которого я еще живу» грибоедов вышел обломок луны кривой как етаган, висел в черном небе и может быть в случае неудачи грузия чудесная и будет новая сечь в которой жить будем негры в яму с детьми я прохожу по этой земле всегда в мечтах и одиночестве и ничего больше не сохранилось ушло Пропала. 18. -е. Тут бормотанье, тут клёкот, тут доктор курносый, как сама смерть, тут страж в балахоне, курящей серной курильней, тут шлёпанье туфель, тут ни война, ни мир, ни болезнь, ни здоровье, тут карантин, тут Александр Сергеевич разбил на три дня палатку. Александр Сергеевич приказывает Сашке разгрузить все, что осталось – вино и припасы. Начинается карантинный пир. Александр Сергеевич все похаживает по палатке, все усаживает людей за голый стол. Люди пьют и едят, пьют здоровье Александра Сергеевича. Только чумной ветер мог свести их. Только Александр Сергеевич мог усадить их рядом. Полковника Испеху, дравшегося за испанского Фердинанда, он усадил рядом с унтер-офицером Квартано, который, будучи полковником русской службы, дрался против Фердинанда и был зато по возвращении в Россию разжалован. Семидесятилетнего рядового графа Корвицкого он усадил рядом с Корнетом Абрамовичем. Фазана Бутурлина, штаб Ротмистра, рядом с доктором Мартиненго. Мальцова с доктором Аделунгом. И Сашка прислуживал. Почему они уселись в ряд? А потому, что Александр Сергеевич Грибоедов, полномочный министр и шурин шефа, их усадил так. И он подливает всем вина. И он вежливо разговаривает со всеми. Знает ли он власть вина? Вина, которая губкою смывает беззаконный рисунок, намалеванный на лице? Вероятно, знает потому что, когда граф Корвицкий, откинувшись, начинает петь старую песню, он приходит в восторг. «Так гекла сива снегем покрыва, своя огнистые печары». Это очень нежная и очень громкая песня, которую певал назад лет тридцать рядовой Корвицкий в своем родовом поместье. «Вешхма под ледом, зелено с подом» и вечно кармы пожары. И с той беззаботностью, которую всегда отличаются польские мятежники, пьяный семидесятилетний рядовой уже тыкает Корнету Абрамовичу. Он уже сказал ему, грозя пальцем, «Ты, бэндзеш висел на джеве, як тен юда". И карнет Абрамович, пошатываясь, встал, чтобы уйти из-за стола, но Александр Сергеевич жмет ему руку, смеется и говорит, «О, куда вы?» «Пейте Карнет Бургонская. Мне нужно поговорить с вами». У испанцев идет тихий разговор, и Эспехо, отодвигаясь от стола, пьяный, как Альмавива в опере «Сивильский цирюльник», вдруг кричит Квартано. «Изменник! Что ты выиграл под флагом мина? Фердинанд его расстрелял, как собаку. Ты не смеешь говорить мне эти глупости!» И Квартано смеется, каркая. И спеха ползет под стол. Мальцов целует доктора Аделунга в засос, а тот, достав платок, долго утирается. И только старик Мартиненга, с крашенными усиками, с горбом пирата, пьет, как губка. Он молчит. Потом он предлагает Бутурлину. «Здоровья, госпожи Кастелос". Бутурлин не слышит, он смотрит в ужасе на солдат, Корвицкого и Квартано. Он еще не решил, уйти ли ему или наблюдать далее. Дело в том, что Паскевич отослал его с пустяшным приказанием, и неизвестно, получит ли он крест. Крест же можно получить разными способами, например, путем благородного донесения. Старый Мартиненго хватает его за руку и кликочит. «Я предлагал пить за дама, ты молчал». «Э, как зовется?» «Фанданго», «Фазан». И Бутурлин, тонкий, как тросточка, встает и, дрожа бледный, подходит к Грибоедову. «Александр Сергеевич, я требую объяснения». Но Грибоедов занят тем, что ставит полковнику Эспехо под стол вино, рюмку и хлеб. «Яким Михайлович, дон лыскадьепляшивас, вы не погибли там?» Он делает это, как естествоиспытатель, производящий опыт. Услышав Бутурлина, он встает, наконец, слушает его и вежливо кланяется. «Если вам здесь не показалось, можете уходить». «О, дзенкнув зберы, пенкносцы, взоры, паны, Крулевы, богиня!» «Долой, Фердинанда Седьмого! Здоровья, госпожи Костеллос! Фанданго, фазан!» «Ты предал польское дело, собака!» «Пейте, голубчики, пейте, дорогие испанцы!» «Доны, гранды и сеньоры, луженые рты. Пейте!» «Вас просят какой-то немец». Звезды были старые, как женщины после дурной ночи. Прямо стоял Александр Сергеевич перед незнакомым немцем с рыжими пышными усами. «Ваше превосходительство», — сказал немец. «Я бедный сектатор вертембергский. Мы высланы сюда». «Сегодня кончаю я свой карантин. Я знаю, что вы едете в Персию». «Что вам нужно?» — тихо спросил Грибоедов. «Мы веруем в пришествие Христа из Персии. И если вы, ваше превосходительство, услышите о нем там, напишите мне об этом. Я прошу вас, как бедный человек. Меня зовут Мейер». Прямо стоял Александр Сергеевич перед бедным немцем с пышными рыжими усами. Он сказал по-немецки очень серьезно, «Дайте мне ваш адрес, господин Мейер, и если я встречу в Персии Ден Либен я скажу ему, чтобы он сам написал вам письмецо. Но знаете ли вы по-еврейски?» «Нет», — сказал немец, «и усы его раздулись, как паруса». «В таком случае я сильно сомневаюсь, что Дер Либен знает по-немецки. Вы, верно, не поймете друг друга» и немец пошел прочь мерным шагом. Грибоедов вернулся в палатку. «Нех за честь ваше, те чаше!» «Да здравствует Флоренция!» «Ты не поляк, ты татарин! Ты предал знамена народовы!» «За здоровье, госпожи Кастелос. Девятнадцатое. Болезнь бродила по телу.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 Сказал Грибоедов, советуясь мутными глазами с мебелью. Фельдфебель Левашов меня допрашивал и теперь говорит со мной снисходительно. Ермолов дал мне время на сожжение бумаг и презирает меня. Паскевич освободил меня и стал мой благодетель. А Бурцов попрекает меня моим горем. Он спустился по лестнице и пошел довольно ровно к улице, где жила Нина.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 «Никак нет ваше высокопревосходительство, а я говорю, что употребил». «Слушаю ваше высокопревосходительство. Карету для его превосходительства. Слушаю ваше высокопревосходительство». «Хотите верьте, хотите нет, но они все пьяницы», — сказал генерал. Руки его дрожали. «Вы приготовьтесь, генерал», — сказал серьезно Грибоедов и лязгнул зубами.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 А если зимою, пожалуйста, выйду без белья, В одном мундире под вьюгу? Лучше убиту быть, нежели полонену. Вот как в наше время разумели, И последнее мое помышление будет -с. Россия. А предпоследнее — человек души высокой, Поэт и друг Александр Сергеевич. Генерал был в восторге. Он подбежал к Грибоедович, мокнул его в лоб